Событие 31. Петер Шваб был судецким немцем. Он приехал в Москву, прослышав, что там нужны книгопечатники, еще 10 лет назад. Приехал вместе с женой и двумя детьми, 12-летним Райнгольдом и 5-летней Анной Марией. В 1611 году, когда поляки заняли Москву, он вместе с братьями Фуфановыми, Никитой и Иваном, сбежал в Нижний Новгород. Здесь они продолжили работу и даже отлили новый шрифт, гораздо красивее прежнего. После избрания на царство Михаила Фёдоровича Романова всех печатников потребовали назад в Москву на вновь отстроенный печатный двор со всеми штамбами и другими снастями. Почти все и уехали. Пётр же купил здесь дом, женился на дочери местного подьячего сына и снова срываться неизвестно куда. при непрекращающейся войне с ляхами не захотел часть шрифта и кое-какое оборудование у него осталось и сейчас он думал, какую книгу попытаться набрать и напечатать. В дверь его мастерской постучали, и Петр, обтерев руки от краски куском тряпицы, пошёл открывать. На пороге стоял высокий юноша, гораздо выше низкорослого Шваба, в дорогих княжеских одеждах. Разрешишь ли, хозяин, зайти в твою мастерскую?» Поздоровавшись и слегка наклонив голову, поинтересовался пришелец. Петер разглядел, что его коня держит под узцы настоящий шляхтич. «Заходите, гости в дом, удача в дом!» Петер в пояс поклонился гостям. «Я, Петр Дмитриевич Пожарский», без обиняков представился юноша. «Ну, конечно же, кто сейчас в Нижнем не слышал о сумасбродном княжиче?» Меня зовут Петер Шваб, нейтрально ответил печатник. Петер, давайте попробуем перейти на ваш родной язык. Наверное, я изучал другой диалект, но попытаемся понять друг друга. Если не получится, снова перейдём на русский. Охотно, г-н Петер, уже по-немецки ответил Шваб. Я бы хотел заказать у вас напечатать книгу, выдал юноша. Слова были ужасно искаверканы, а произношение и того хуже. Больше всего диалект, на котором произнёс фразу Княжич, походил на верхнесаксонский. Тем не менее, Петр его понял. Что же это за книга? Теперь пришла очередь морщить лоб по-жарскому. Хоть печатник и перешёл на верхнесаксонский диалект, это азбука или букварь, книга, по которой дети будут учиться читать и писать. По-русски сказал Княжич, поняв, что по-немецки они могут не точно понять друг друга. Я видел изданную в Вильно лет 20 назад Азбуку. Её издал Лаврентий Тустановский, покачал головой немец. В Москве таких книг ещё нет. Вот и хорошо. Будет сразу правильно, усмехнулся непонятно чему княжич. Вы, Пётр Дмитриевич, хотите, чтобы я её составил? Это большой труд, и я не совсем русский, могу и ошибиться. Предостёрёг Петра книгопечатник. Нет, Герр Питер, Я её составил. Я придумал свой алфавит, и букварь будет с этим алфавитом. Мне нужно 100 экземпляров. Это не всё, остановил он, попытавшегося возразить Шваба. По подобию моей азбуке вы найдёте любого хорошо знающего русский язык и составите с ним вместе азбуку на обычном алфавите. Можете привлечь вашего свата. Он ведь подьячий и должен хорошо знать русский. Я хорошо заплачу за обе книги. Но так же нельзя, Пётр Дмитриевич. Если каждый начнёт изобретать свой алфавит, то что станет с языком? Никто не сможет понимать друг друга. Великие и святые Кирилл и Мефодий составили для вас алфавит, и многие страны признают его. Даже спорить не будут, согласился с немцем Пожарский. Но Кирилл и Мефодий жили почти 8 веков назад и были греками. Они ужасно запутали всё. Давайте вы сначала ознакомитесь с моей азбугой, а потом мы ещё поговорим на эту тему. Хорошо, г-н Питер. И Шваб принял передаваемый ему листы. У меня к вам ещё один вопрос, уважаемый господин Шваб. Переменил тему пожарский. Вы ведь хорошо знаете людей в немецкой слободе, здесь, в Нижнем Новгороде. Да, у меня много приятелей среди земляков. Широко улыбнулся книгопечатник Можете вы мне посоветовать человека, который согласился бы съездить в Австрию, найти там придворного астролога и учёного Иоганна Кеплера и передать ему моё письмо. Я хочу уговорить этого человека переехать сюда. В Европе началась большая война, католики будут убивать протестантов. Протестантские монархии вступятся за них, и война охватит всю Европу. Я хочу предложить лучшим учёным Европы переехать сюда. в спокойный Нижний Новгород и работать на меня, преподавая в школе и получая за это в десять раз больше денег, чем они получают от своих жадных монархов. Петр говорил спокойно, а лицо печатника вытягивалось с каждым словом этого юноши. «Это правда? Что же за война началась в Европе?» судорожно сглотнул Шваб. Чехи в Праге выбросили из окна троих австрийских чиновников. Война идет уже почти пять месяцев. Старый генерал в академии изучал тридцатилетнюю войну, но вот точной даты начала не помнил. Где-то в мае. Почему же вы, г-н Петер, выбрали именно Гера Кеплера? Это самый известный астроном, которого я знаю. Но ведь есть ещё и Галилео Галилей. Это не менее великий учёный. Просветил пожарского Шваб. Я не знаю, где сейчас живёт Галилео Галилей. Слышал, у него проблемы с иезуитами и инквизицией. Его я бы тоже с удовольствием пригласил в Нижний с семьёй и учениками. То же касается и Кеплера. Я не знаю латыни, и если вы найдёте такого человека, то хотел бы, чтобы кто-нибудь перевёл письмо, которое я напишу им, на латынь. Обрадовался бывший генерал осведомлённости печатника. Отлично, г-н Питер. Эту вашу просьбу я исполню с радостью. На этом пока и расстались.